Глава 17. Поцелуй – это просто поцелуй. Производственная группа «Острова любви» готовилась еще раз отсмотреть тот самый эпизод из 36 серии предыдущего сезона. Мизансцену, которую в свое время и публика, и критика восприняли как попросту фантастическую телевизионную удачу. Классический вариант хэштег «Динамо» на «Острове любви» – романтическая сцена, благодаря которой, казалось бы, Джемайма, также известная как «Вечная драма», неуязвима перед грядущей отставкой в ближайшей перестыковке. Но все обернулось упоительно кисло, когда Керт в зрелищном акте предательства выбрал спасать от отставки другую девушку. Он выбрал Кристал. Одну из суперспортивных новеньких, дерзко прошествовавших к Вилли чуть раньше в тот же день, груди бугрятся в бикини, губы на лице. Хэштег «Вообще Динамо». Ошеломленный ужас джимаемый, когда Кёрт произнес «Девушка, с которой я хочу в пару». Пауза. Перерыв на рекламу. Опять пауза. «Кристалл» стал одним из определяющих образов последнего сезона. Совершенно блистательный вариант настоящего старого реалити-телевидения. Ради таких вот случаев многие поклонники «Острова любви» терпели нескончаемые скучные прогоны порожняка и дурацких игр с непостижимыми правилами. Абсолютная причина успеха всей программы — хэштег «Динамо». «Динамо»! Это ДНК острова любви, плоть и кровь программы, интриганство и предательство. Но это тогда, а теперь внезапно и ужасающе все поменялось. То, что совсем недавно было полнотой голоса, теперь стало чудовищной тугоухостью. Не стой ноги входит в историю, или даже чуточку домогательски вляпывается. Ни с того ни с сего. За одно единственное утро все проснулись и огребли последствия поста «Хэштег Я Тоже» для телеформатов, в котором все держалось на молниеносном кадреже. Младший редакторша Дейзи нервно нажала на плей. На экране вновь возникла 36-я серия предыдущего сезона. Джемайма сидит с Кёртом у костра и, обливаясь слезами, осмысляет неизбежную перспективу быть изгнанной с острова. Они с Кёртом были парой в доме целых пять дней, но последнее время возникло некоторое напряжение. Джемайма выказывала интерес к уазе, внезапному новичку на острове, появившемуся в доме два дня назад, при таких бугристых мышцах плеч, что казалось у него бронзовый ошейник. Уазза удовлетворяет требованиям Джимаймы по всем параметрам, и ее застукали за шепотками с другими девушками, что она была бы не прочь познакомиться с Уазой поближе. Остальные ребята быстро доложили Керту об интересе Джимаймы к Уаззе, хэштег братан кодекс, и Керт должным образом офигел. Однако довольно быстро справился с этой болью и принялся отвисать с другими девчонками. И все эти девчонки, как он теперь понял, удовлетворяют его требованиям по всем параметрам, и с ними всеми он был бы не прочь познакомиться поближе. Тем временем Уазза, поначалу вроде бы млевший в лучах Джимайминого внимания, почувствовал, что она-то удовлетворяет его требования не по всем параметрам, и принялся перешептываться с другими пацанами о том, что она напрочь отчуждает его своей удушающей липучестью. В буйной тепличной атмосфере виллы остальные девчонки об этом, конечно же, донесли Джимайме, хэштег «сестренка перед мальчонкой». И так Джимайма постигла, что ее решение пренебречь кертом Ошибочно. Это решение сделало ее уязвимой для изгнания в перестыковке с подачей мальчиков, вдруг объявленной режиссерами. Вот почему она попросила Керта перемолвиться с ней наедине у костра, и вот так состоялась их роковая встреча. Парочка проговорила с минуту. Они вместе постановили, что реально врубаются друг в друга, и что, вопреки недавним колебаниям, они удовлетворяют требованиям друг друга по всем параметрам. Признали, что чувства друг к другу у них все еще есть, и они по-прежнему не прочь познакомиться друг с другом поближе. «Мы норм, да?» — спрашивает Джимайма. «Ага, конечно, а че?» — отвечает Керт. «Далее». Кёрт обнимает Джимайму, оплетая ее громадными, мускулистыми ручищами, попутно, как мог бы заметить какой-нибудь циник, без всякой нужды шевеля шикарно очерченными, умасленными, накаченными и полностью набрякшими мышцами. Джимайма обращает свой несусветно-пухлый рот, сверкающий и лоснящийся блеском для губ к рту Кёрта. Губы у нее трепещут. Толстая, мясистая. Сочная и влажная нижняя губа чуть оттопыривается и являет призрак безупречных зубов. Но склоняется к ней именно Кёрт. Он-то и инициирует поцелуй. Движется как раз его голова, а не ее. Однако затем Джимайма отвечает на поцелуй. Есть отчетливое движение ртом. «Сучка-то работает!» Произнес голос задних рядов полностью сосредоточенной производственной группы, хорошо поставленный голос белой девочки из среднего класса. Сучка-то работает! Ш, -ш, Ш, Оборвала ее Хейли. Ее всегда бесило, что столько белых детишек из закрытых школ, работающих теперь в медиа, разговаривают на эдаком приграймленном псевдоямайском, но теперь это стало еще и потенциально подсудным делом. Пригодни! В настоящем черном человеке белый сотрудник с претензиями на крутизну мог подставиться под жалобу на культурную апроприацию, виновной, за что могла оказаться компания, допустившая это. На экране Джимайма отворачивается от Кёрта и утирает слезу. «Если бы этот похотливый гаденыш тут и отстал, нас бы пронесло», — пробормотала Хейли. «Но Кёрт не отстает». Он берет Джима ему за подбородок и возвращает ее рот к своему. — Он оказывает давление, — прошептала Хейли, подаваясь вперед. — Она утверждает, что да, — ответил Дэйв, нанятый для юридических дел и подобной же мути. — Придется верить жертве, — проговорил Годни Рифмас с широченной улыбкой. — Заткнись, Годни. — Я просто тебя цитирую, Хейли. На экране Кёрт склоняется к Джемайме и целует ее вторично. Сколько бы ни всматривалась производственная группа «Острова любви», никак не удавалось разглядеть, нравится Джимайме то, что ее взяли за подбородок, или ответила ли она на второй поцелуй. Ее обширная шевелюра целиком и полностью застила от камеры ее обширный рот. «Она его не отталкивает», — с надеждой заметила Хейли, — «Пять секунд подряд, уж точно!» Наконец Джимайма отлепляется и говорит, «Не знаю, стоило ли тебе это делать?» Керт просто пожимает плечами. Джимайма улыбается, подхватывает свой бокал с белым вином и удаляется. Поцелуй завершился. Дейзи нажала на паузу. «Серьезно?» — произнесла Хейли. «В смысле, серьезно?» Вот это подставило под удар пятидесяти миллионно-фунтовую мировую франшизу? Чего она к нам-то не пришла? Мы бы от нее откупились. Может, это не игра за деньги? Может, она искренне чувствует, что ею злоупотребили, и теперь ей нужно отпустить прошлое?» — предположила Дейзи. Хейли испепелила ее взглядом. Производственная группа «Острова любви» — не единственные люди, пристально вперявшиеся в этот отрезок записи. В то утро ее беспрестанно гоняли и в новостях, и в интернете. Полиция тоже всматривалась в ответ на вопрос, заданный в Твиттере членом парламента от Джимайменного избирательного округа. Этот парламентарий смекнул, сколько уважухи добыл себе все сети парламентарий Деборы Уилет 1650-1678 и твитнул от имени Джимаймы хэштег «Я горой за всех жертв». Полиция твитнула в ответ, что они в курсе обвинений, предъявленных Джимаймой, и изучают запись в полном соответствии с регламентами, разработанными в отношении насилия и домогательств хэштег нулевой терпимости и своей нерушимой приверженности принципу, что Британия обязана быть и будет безопасным местом для жизни. В штаб-квартире Острова Любви Хейли с трудом удавалось поверить, что все это происходит с ее великолепной, великолепной программой. — Это же поцелуй! — попила она. — Это же просто, блять поцелуй! Но, произнося это, Хейли уже понимала, что ей такое говорить нельзя. Все в комнате понимали, что ей такое говорить нельзя. Потому что однажды, и не очень-то давно, Хейли в полный, полнехонький голос заявляла, что поцелуй никогда не просто поцелуй. И тогда оно так всем нравилось. «Сильно, решительно, неистово! Вы разве не врубаетесь?» — спрашивала она тогда. «Поцелуй? Никогда не просто поцелуй! Бывают поцелуи хорошие, бывают плохие, но ни один не просто поцелуй! Все они связаны с согласием!» Годы напролет Хейли шагала в какую-надо ногу с историей, а теперь вот... История ее обскакала.